Президент Бургер. 27 марта. Въезжаю на равнинную местность и не на что глаз положить. Но лошади нравится, и она споро тащит телегу на запад. Сороковая дорога большей частью проложена поверх той самой первой национальной дороги. В некоторых местах она спрямлена, и видны участки старой дороги. При постройке дорог в начале прошлого века были жесткие стандарты. Крутизна не должна превышать 5 градусов, то есть на участке в 100 метров подъем не должен был быть круче 8,75 метра. Это требование выдерживалось неукоснительно при проведении дороги даже в самой гористой местности. Стандарт же современных американских дорог требует крутизны не превышающей 7 метров на 100 метров дороги. Несмотря на уже тогда высокое инженерное искусство американцев, у них были сложности при постройке мостов через реки. Строители предпочитали перебрасывать мосты перпендикулярно руслу. Когда же дорога пересекала речку под углом, они закругляли подходы к мосту в форме латинской буквы «С». Чтобы мост таки пересекал реку перпендикулярно, современные строители могут пренебречь такой проблемой и строят мосты под любым углом к берегу небольшой речушки. Директор музея Алан по поводу этих мостов рассказал мне любопытную легенду, но с изрядной бородой. При постройке мостов в кладку добавляли то ли белки, то ли желтки куриных яиц, которые укрепляли связь между камнями. Строители одного из мостов наняли подрядчика, который должен был доставить на стройку телегу яиц. Скупив у фермеров яйца, тот призадумался по поводу перевозки столь хрупкого товара и нашел гениальное решение. Перед погрузкой он сварил яйца вкрутую. Могу представить ошарашенность тогдашнего прораба при получении строительного материала в твердом виде. С-образные мосты часто встречались мне вдоль дороги, заброшенные, но прекрасные своей искривленной ненужностью. Вероятно, их грациозной выпуклости и вогнутости не понравились бы только одному поэту Павлу Когану, написавшему строки «Я с детства не любил овал», Я с детства угол рисовал. В городишке Рафает я увидел двухэтажное красного кирпича здание таверны, так и названный «Таверна Красный Кирпич». Привязал Ваню к старинной коновези и зашел выпить чашечку кофе. Хозяева, Шерли и Джин Фрид, глазам своим не могли поверить. Первый раз в их жизни во двор въехал Фаэтон, запряженной такой же лошадью, как та, что была изображена на вывеске, открытая в 1837 году как гостиница для проезжавших построящейся дороги состоятельных путников, таверна гордилась тем, что шесть президентов США останавливались в ней. Бывшие спальни на втором этаже переоборудованы в залы для деловых обедов, где теперешняя аристократия обсуждала как лучше делать деньги. Мне отвели отдельный кабинет, и шеф-повар приготовил фирменный бифштекс с соусом из красного вина, а на десерт подал морковный кекс и кофе. Хозяйка таверны Шерли почтила меня, написав в дневнике «Всего вам доброго! Для нас было честью принять вас в таверне «Красный кирпич». Все работники ресторана – В этом и расписываются от моего имени. Между прочим, она упомянула, что недавно ожидали здесь нынешнего президента, приезжавшего эти края с компанией сбора пожертвований. Я потерял респект к президентам после того, как большинство из них оказалось моложе меня. И даже такие придурочные, как Ким Чен Ир и Каддафи, моложе и глупее меня, что и неудивительно, Они принадлежат к поколению, называемому в Америке baby boomers, то есть рожденному после Второй мировой войны поколению детей, вернувшихся после службы солдат, жадных до половых связей и потомства. Элита этого поколения сейчас имеет секс с самыми красивыми женщинами мира и управляет им. Я распрощался с гостеприимными хозяевами и по сороковой дороге Доехал до перекрестка с 56-й, где увидел вывеску дом мясных продуктов и деликатесов Чарли. Они же было добавлено. Здесь продаются президент-бургеры. Зайдя внутрь, я увидел и самого Чарли от кровавых своих бифштексов румяного и улыбающегося весьма плотоядно. Что за странное название у ваших котлет? Интересуюсь, А Чарли смеется и рассказывает, «С неделю назад проезжал наши края президент. Решил я его приветить и приготовил по особому рецепту котлеты, назвав их президент-бургерами. Вывесил плакат на перекрестке, «Здесь вы можете попробовать президент-бургер». А тут и сам президент заваливается свитой попробовать, что это такое. Похоже, понравились они ему». Перекусил и дальше поехал. Только из графика выбился и не смог заехать на званый обед в таверне «Красный кирпич». Ох, и взъярились его владельцы на меня. Ведь месяц готовились. Хотели к списку шести президентов приписать седьмого. Да вот я здесь вклинился. Натравили ресторанных инспекторов, обнаруживших, что у меня нет разрешения на продажу гамбургеров, тем более президент Бургеров. Я им и говорю, деньги я с президента не брал, подарок продажей не считается. Похоже, отстали после этого. Вот так и я, начал список знаменитых гостей. Кстати, Анатолий, распишись и ты в моей амбарной книге. Я расписался в его прихода расходной книге ниже президента, а потом опробовал президент-бургер и нашел его вкус перченым, как и натура очередного президента этой великой страны. В США, наряду с Макдоналдсами, чрезвычайно популярны рестораны фирмы «Бургер Кинг», я посоветовал Чарли открыть сеть ресторанов с названием «Бургер Президент» и продавать там свое «гурманитарное изобретение». В благодарность за столь праздно-гениальный совет Чарли нагрузил меня копченой колбасой и посоветовал остановиться по соседству на конюшне Тома и Ким Касто. Хозяин дома был на работе, но его жена Ким решила, что он вряд ли отказал бы мне в гостеприимстве и разрешила нам остаться. Вскоре приехал Том и, будучи сам лошадником, обрадовался гостям. За ужином он рассказал, что в юности полтора года отбарабанил сержантом наземного патруля во Вьетнаме, заслужил много наград и потерял много друзей. По приезде на родину либеральная молодежь города Сан-Франциско забросала его с соратниками гнилыми помидорами. Он в знак протеста против идиотской политики правительства во Вьетнамской войне отослал все свои награды на имя президента. Том вспоминал. «Знаешь, все битвы мы выигрывали, а войну проиграли. И не мы, солдаты, а эти идиоты-политики в Вашингтоне, которые не знали, что творят. Большинство моих друзей погибло не от рук вьетнамцев, а от своих же, от так называемого «дружеского огня». Я бы всех тех пентагонцев перестрелял собственными руками. Вспоминая те уже почему-то давние времена», Я сказал Тому, что мы, русская интеллигенция, в той войне были на стороне американцев. То была битва между добром и злом, между демократией и коммунизмом, и победила тогда зло. Правда, глядя ретроспективно, может и правильно американцы тогда сделали, что ушли, предоставив вьетнамцам хлебать собственное дерьмо. Теперь-то решили они капитализм строить и даже в демократию играют. Да не всем эта пресловутая демократия подходит. Мой хозяин пережил два развода и операцию на сердце. В конце концов встретил теперешнюю жену Ким, и у них пять лет назад родилась дочушка Мара. Ее смех бубенчиком звенел весь вечер в этом счастливом доме, отгородившемся от враждебного внешнего мира, вновь найденной любовью. Спать я решил не в доме, а на Сеновале чтобы не мешать этим счастливым людям, своим раздражающим даже самого себя несчастьем. А все еще, надеюсь, на поговорку «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Подъезжая к городу гармонии, я прочел в справочнике, что он был основан последователями движения социалистов-утопистов, веривших, что можно и нужно создать рай на земле. Вот и основали это поселение» и жили в гармонии всеобщего братства и равенства, пока не перегрызлись из-за того, кому быть начальником над гармонией. Распалась коммуна, но название осталось как предупреждение тем, кто будет искать счастье в коллективе таких же придурков, верящих в утопию всеобщей гармонии. Достигнуть ее можно только внутри себя, если удастся впасть в состояние медитации. За всю жизнь случалось это со мной дважды и длилось, вероятно, всего несколько секунд. Но ради этого стоило жить. Не было у меня также гармонии между передней и задней частями телеги. Вихлялась она неприлично. Пришлось зарулить к автомастерской Джона Миллера, чтобы подремонтировать поворотный стол. Джон посмотрел и удивился. «Как же, говорить тебе удалось в таком состоянии до мастерской добраться. После нескольких банок выпитого вместе пива, он решил, что лучше всего с задачей справится его друг Брюс Хилл, мастер на все руки и другие органы тела. Высокий и мощный, с голубыми глазами и вьющимися волосами Брюс был похож на викинга в джинсах со сварочным аппаратом вместо меча. Он согласился мне помочь и за пару часов приварил все стояки заново а также подтянул тормоза. Деньги он взять отказался, и в благодарность я предложил ему проехать через родной город Спрингфилд на облучке моей телеги. Брюс позвонил любимой девушке, и вскоре мне посчастливилось увидеть красавицу Кэти липпинг зеленоглазую блондинку, о которой можно только мечтать. Утешаюсь тем, что моя красотка ждет меня в прекрасном будущем. Я устроил эту пару голубков на облучке, а сам расположился внутри шарабана, посасывая пиво, растворяя в нем зависть и давая указания кому и когда приветственно махать. Когда тебя не любят, то пиво очень даже помогает. Его, наверное, придумали импотенты. Вероятно, никогда в жизни Брюсу и Кэти не было оказано столько внимания, как в эти пару часов нашего проезда через ихний Спрингфилд, Кэти после поездки написала в моем журнале. «Я слышала, что существуют среди нас ангелы, и считаю, что встретила сегодня такого. Вы принесли сегодня радость многим людям, включая меня. Это верно, что Господь проявляет себя подчас необычно. Спасибо за все. Вы будете в моих думах и молитвах ежедневно, Кэти». А Брюс добавил. Это было больше, чем просто проезд. Бог привел нас друг к другу, чтобы дать больше силы мудрости. Спасибо за возможность поработать над Телегой. Поездка через Спрингфилд навсегда останется в моей памяти сердце и душе. Они проводили меня в поместье Денниса, друга Брюса и бывшего коллеги по работе. Несколько лет тому назад Деннис работал продавцом автокомпании Chevrolet но был уволен из-за того, что не мог и не хотел надувать клиентов. В этой версии я чрезвычайно сомневаюсь. Возможно, его уволили из-за того, что не умел надувать клиентов так, чтобы они не жаловались начальству. Вместо того, чтобы плакаться на судьбу и заливать горе пивом, Деннис создал собственную компанию по продаже машин марки Corvette и за несколько лет сделался главным специалистом по продаже этой модели автомобиля в штате Огайо. Сейчас у него образовалась коллекция старых и новых корветов, есть «Мерседес» и новый, еще без мебели, дом. Коллекционирует он также лошадей, и в Стоиле среди них нашлось место для Ваньки, но для меня места не оказалось. Брюс пригласил переночевать в его доме, опустошенном двумя его предыдущими женами так, словно мамай с Чингисханом прошли здесь походом, Каждая жена при разводе утаскивала с собой то, что ей нравилось. Пришлось мне спать на полу. Правда, мой друг, художник Арнольд Шарад, он для красивости убрал лишние буквы, изданные родителями фамилии Шаргородской, уверяет, что спаньо на жестком лежбище улучшает здоровье и сексуальную потенцию мужчины и понижает фригидность женщины. Сам он спит на крышке стола, положенной поверх дивана, На здоровье не жалуется, вот только о реализации сексуальной потенции спрашивать его как-то неприлично. Арнольд оригинален еще и тем, что, имея русскую маманю и еврейского папаню, решил быть евреем и гордиться этим. Полукровки, как правило, прилипают к одной половинке своего происхождения и выступают яростными защитниками соответствующей нации. Арнольд гордится быть евреем и принадлежать к избранной богом нации и стыдится за свою русскую половину. Вероятно, он решил забыть, что по еврейскому верованию только еврейская мать может обеспечить ребенку еврейство. С точки зрения раввина, он не еврей. Ну а если человеку хочется быть евреем, то кто же ему помешает? Я родился белорусом и по отцу, и по матери, а выдаю себя за русского. Кому это мешает? Моему хозяину Брюсу 46 годков, а Кэти 23. Но такая разница в возрасте не мешает им любить друг друга так, что они почти не разговаривают. Невидимая радуга обожания обнимает и охраняет их. Но завидовать им мне было некогда, ведь на западе горела Венера, моя путеводная звезда». Проезжая на следующий день через оживленный город Вандалия, я чуть было не угробил себя и лошадь. Понадеявшись на наше русское авось, не проверил утром болт, крепивший цепь от оглобли к оси телеги. Цепь упала на дорогу. Ваня испугался незнакомого звука и понес, сломя голову, не замечая препятствий. Ни вожжи, ни тормоза не помогали. Пробежав метров сто, Он привык к звуку и перешел на шаг. До сих пор не знаю, как нас не сбила машина, и мы не оказались в кювете. Следующая ночевка на ферме, принадлежащей обществу имени О'Дюбона по обучению людей общению с природой. О'Дюбон был знаменитым натуралистом прошлого века, первым изобразившим птиц и зверей Америки так натурально, что их хочется потрогать, когда смотришь альбомы его литографий. Я оказался в окружении комплекса лекционных помещений, конюшен, сараев, пастбищ и загонов, где школьников обучали ухаживать за животными, доить коров, выращивать урожай, смотреть, как животные приспосабливаются к условиям среды. Директор центра Чарити Крюгер провела меня вокруг этой уникальной фермы и написала в дневнике «Здесь мы учим детей понимать природу и роль человека в ней». Мы хотим, чтобы дети ценили красоту диких цветов, саламандр, пауков, почвы и света. Создавая у детей чувство заботы, благодарности и знания окружающей среды, мы надеемся развить у них чувство личной заботы о здоровье всей Земли. чарите позволила мне переночевать в своем кабинете. Рядом был магазин с товарами на тысячи долларов, но она верила, что я не трону эти сокровища. Близкие к природе люди верят, естественную честность человека. Рабочие фермы отремонтировали оглобли и принесли горячий ужин. Они были счастливы работать здесь и учить людей, как жить в гармонии с природой и собой.